Глава 14. Когда у меня над головой что-то с негромким хлопком треснуло, я ещё успела молниеносно выпустить заклинание универсального антимагического щита и даже вдогонку выпустила щит против вредоносных веществ, но меня это не спасло. И всё равно окатило водой, вернее, не водой, а чем-то более густым, по консистенции больше похожим на шампунь или жидкое мыло. Я даже сказать ничего не успела, лишь судорожно вздохнула и закашлялась, когда неприятная горькая нечто попало в рот. Коколка, а не клизма, придурки, пронеслось растерянным шёпотом быстрой волной по ведам. Хутя ревкой, как с лица эту жидкость, бросила с слегка ошалевшим взглядом на детей, затравленными кроликами, смотревших на меня. и только после этого перевела взгляд на свою руку, с какими-то разноцветными потёками, что смешиваясь превращались в грязно-бурое нечто. Эта же жижа покрывала мой брючный костюм и стекала с волос. В аудитории царила полнейшая полуобречённая тишина, когда я выбилетала пасы очищающего заклинания, пытаясь не сбиться, в то время как мной понемногу овладевала паника, и с каждым несработавшим пасом она лишь укреплялась. а взгляд затуманивался из-за невольно проступивших слез. «Это что?» Все же нашла в себе силы спросить, звенящим от готовых вот-вот пролиться слез голосом, указав чуть дрожащим испачканным пальцем на свои волосы. И тишина была мне ответом. «Как это убрать?» Чувствуя, что уже на пределе. Тишина стала просто звенящей. Сами же дети, все как один, попускали виноватые взгляды. Меня уже конкретно трясло, когда я создавала магическое зеркало. Почему-то никак не давалась последняя петелька заклинания. Сказывалась бессонная ночь, нервы по поводу тролля, просто всеобщий стресс. В мареве передо мной отразилось нечто жуткое. Волосы, мокрые, змеями облепили щёки, плечи. С них стекали какие-то разноцветные бурые сопли, с вкраплениям жёлтого, зелёного, малинового. Это стало последней каплей. Рывком развеяв заклинание, неожиданно громко всхлипнуло. Горячие слезы потекли по щекам, наверняка размазывая мешанину красок, который почему-то не взял о ней заклинание, не остановил щит. Не выдержав, просто выбежала из аудитории, хотя вслед раздалось несколько нестройных выкриков, полных сожаления. Только мне от этого было совсем не легче. В коридоре столкнулась с лариклизмой, опешившей в первый миг от моего вида. А в следующий момент на ее губах расползлась до да нельзя ехидная ухмылка. «О, вижу, Сандрочка, ваши подопечные платили вам тем же, чем оплачивают всем, кто имеет с ними дело», — завела она еленым голоском, «черной неблагодарностью, вернее, в вашем случае, болотно-зеленой». «А не пойти ли вам далеко и надолго?» — выпалила я, перебив ее неуместные комментарии. «Что, простите?» Она аж икнула от удивления. Но мне сейчас было уж точно не до псевдовежливых уколов из-под тяжка. «Вам не давало покоя, что я занимаю место куратора? Ну так чего же вы? У вас появилась замечательная возможность самой занять это место. Вас же так любят дети. Уверена, занимаясь со всей группой ежедневно, вы мигом обретете у них любовь и уважение с вашим-то опытом». распылялась я с криком выплёскивая всю обиду и злость, что душили меня. Я не потерплю, чтобы со мной говорили в таком тоне. Попыталась она прервать меня, как-то уж очень испуганно оглядываясь по сторонам, будто надеясь, что кто-то сейчас подойдёт и спасёт её от такой неадекватной меня. Только занятия уже начались, и студенты успели разбежаться по своим аудиториям. Впрочем, и я не собиралась торчать в коридоре долго. Шагнув к ней, слегка маняжно улыбаясь, подхватила её под локоток и потащила на боксере в сторону нашей кафедры. "Ну так отлично же", перебила её. "Вот сейчас как раз самое время пойти к декану, пока у него там сидит представитель министерства и рассказать, что я совсем не справляюсь со своими обязанностями. Нужен человек с опытом. Пойдём, пойдём". "Да отпустите же меня!" Смотрите, что вы наделали! Испочкали мне мантию какой-то трянью, вскрикнула Лэри Агнес, всё же вырвавшись из моей хватки. А что такое? Ваша хвалёная мантия не справляется с экспериментальным составом, изобретённым детьми? Нарочито участливым тоном припомнила ей её же слова, сказанные мне пару недель назад относительно моей мантии со склада. Ну разве ж можно экономить на своей безопасности? А если они в следующий раз обольют вас кислотой? П Почему меня? Ну так меня же уволят после вашей жалобы в министерство, а вы прекрасная кандидатура. Мне некогда, и вообще, у меня сейчас пара по артефакторике. Я и так опоздала уже. Имейте смелость нести ответственность, раз уж согласились на кураторство. Вас кликнуло она полысирично, я отскочила от меня на несколько шагов. чтобы уже с безопасного расстояния добавить. И не когда Лэрия Сильверию заниматься вашими глупостями. Отмойтесь и дальше разбирайтесь со своими малолетними бандитами. Несколько секунд я смотрела вслед преподавательнице, с неожиданной для её возраста скоростью в рекордные сроки пересекшей отрезок коридора, искрывшись в аудитории детей. Невесело хмыкнув, покачала головой и поплелась дальше к декана. Слёзы высохли, в душе царила какая-то опустошённость. Выскочивший из бокового отрезка, опоздавший на занятия дриад первокурсник, невнятно выругался и оторопило замер, во все глаза уставившись на меня. «Это где ж тебя так угораздило?» — выдохнул он, гулко сглотнув. «Практика по зелью варенью? А преподаватель не подстраховал?» «Я преподаватель». «А-а-а-а! Вот в этом обречённом «а-а-а-а!» Так и слышались сомнения, правильно ли он сделал, что решил учиться в этой академии. Я же не стала ничего объяснять и просто прошла мимо. Толкнув дверь кафедры, подневнятно удивлённый вскрик от Лэри Раракше, решительно пересекла преподавательскую и, коротко постучав, волилась в кабинет декана. Отстранённо отметила, что Лэр Сильверий уже покинул его. Жаль. У меня как раз подходящее настроение, чтобы пообщаться с компетентными людьми на тему Да найдёте вы наконец куратора, черти бы вас побрали, или нет? Сандра. Всё хорошо. Растерянно переспросил Лэр Родерган. А вы как думаете, вы обещали найти куратора? Нашли? На удивление ровно спросила я, глядя мужчине прямо в глаза. Но мой тон его не обманул, скорее даже обеспокоил. Так успокойтесь, всё будет хорошо. Сейчас я избавлю вас от этой смеси. Не жжёт? Не щиплет? Тут же спохватился он, вскочив со своего места. Я же уже просто безразлично пожала плечами и села в кресло для посетителей, не заботясь о том, что пачкаю его обивку. Декан использовал несколько очищающих заклинаний, но, как и у меня, ничего не получилось. Ан нет, не права. После третьего или четвертого заклинания пятна с моей одеждой исчезли, да и кожа на руках стала чистой. Тем не менее, Лерра Дерган продолжал шептать какие-то заклинания. вливая все больше магии. Тяжело вздохнув, проверила свою догадку, поднеся прядь моих длинных распущенных волос к глазам. Ну, конечно, всё тот же дивный болотно-зелёный оттенок с бурыми вкраплениями. А вот ещё одна прядка почему-то жёлтая, а кончик ярко-красный. Видимо, краска размешалась неравномерно. Кажется, я понял, что за состав они использовали. Это из косметической магии. Видимо, у кого-то из детей и родители работают в одном из модных салонов города. Они взяли краску за основу, выдолл Лэдерган в итоге с сочувственным тоном, добавили своей магией, угрепе формулу и разнообразили цветом. То есть, мне так и ходить вот с этим на голове. Я не владею косметической магией, простите. Обратитесь в хороший салон. Уверен, там исправят проблему, вернут всё как было за счёт академии. Сразу указывайте нашу кафедру, и я разберусь с оплатой, заверил он меня, неловко похлопав по плечу. Всё настолько плохо, скривилась, подняв на него измученный взгляд. Колдовать магическое зеркало после манипуляций декана, чтобы достоверца наверняка, было страшно. Хмм, кому-то, возможно, такое нравится, выкрутился он и добавил поспешно. За свою пару не переживайте, я сам проведу её. Так понимаю, мне то, что плохо, а жуть как кошмарно. Судорожно перевела дыхание, призвав на помощь остатки самообладания. Вы в курсе, что один из детей некромант? Спросила вместо этого, чтобы как-то отвлечься. Что? Кто? Вот на паре и узнаете. Раз уж берёте на себя обязанности куратора. Я могу идти? Спросила тем же ровным тоном, граничащим с безразличием, и поднялась с места. Да, конечно, Сандра, замялся он, потерв переносицу. Вы замечательно справляетесь с ними, и я верю, что вам тяжело. Неубедительно. Найдите куратора, вы обещали, не глядя на него. Сандра, я поговорю с ними. Может, хотите выходной? Я хочу нормальной жизни, выдохнула едва слышно и покинула его кабинет.